Положение становится просто смешным Подумал Максвелл Либо он войдет в эту дверь Либо опрометью бросится прочь Конечно, можно было бы просто уйти Но он знал, что стоит ему повернуться спиной К невидимой двери, и он побежит Против воли, гонимый ужасом, маячащим позади Максвелл сделал шаг влево Ощупал дверь и толкнул ее В комнате было темно Но в окна просачивался свет фонаря снаружи И падал на... Образное существо в центре комнаты Оплывший живот слабо фосфорицировал, словно клубок светящихся обитателей морского дна Копошился в круглом аквариуме «Да, — сказало существо, — вы совершенно правы Я принадлежу к тем жителям Вселенной, которых вы именуете «колесниками» На время моего визита здесь я обзавелся наименованием, которое легко воспринимается вашим сознанием. Вы можете называть меня мистер Мармадьюк. Несомненно, вы понимаете, что это лишь удобство ради, так как я не ношу подобного имени. Собственно говоря, у нас нет имен, они излишни. Наше индивидуальное различие достигается иначе Иными способами. «Рад познакомиться с вами, мистер Мармадьюк», сказал Максвелл, произнося слова медленно и раздельно, потому что губы у него тоже вдруг стали холодными и непослушными, как и все его тело. «А я с вами, профессор». «Как вы узнали, кто я такой?» спросил Максвелл. «Вы, по-видимому, были абсолютно в этом уверены. Значит, вам было и известно, что я э, пройду через холл». «Разумеется», — сказал колесник. Теперь Максвелл мог лучше разглядеть своего странного собеседника. Пухлое тело, висящее между двумя колесами, копошащаяся масса в нижней прозрачной его части. «Вы один из гостей Нэнси?» — спросил он. «Да», — ответил мистер Мармадюк. «Да, разумеется». Если не ошибаюсь, почетный гость, ради которого она и устроила это собрание Но в таком случае вам следовало бы быть в зале с остальными приглашенными «Я сослался на усталость», — объяснил мистер Мармадьюк «Легкое уклонение от истины, признаюсь, ибо я никогда не устаю И вот я удалился отдохнуть и дождаться меня» «Вот именно!» — сказал мистер Мормодюк. «Нэнси!» — подумал Максвелл. «Нет, Нэнси, конечно, тут ни при чем. Она слишком легкомысленно, слишком поглощена своими бесконечными зваными вечерами и совершенно не способна на интриги и... «Мы могли бы обсудить некую тему, — сказал мистер Мармадьюк, — ко взаимной выгоде, как я полагаю. Вы, если я не ошибаюсь, ищите покупателя для некоего движимого имущества. Не исключено, что это движимое имущество может представлять некоторый интерес для меня». Максвелл. Отступил на шаг, стараясь найти какой-нибудь ответ Но ему ничего не приходило в голову И ведь он мог бы знать Мог бы догадаться Или хотя бы заподозрить «Вы ничего не отвечаете, — сказал мистер Мармадьюк Но я не мог ошибиться Вы действительно посредник по этой продаже И здесь нет никакого недоразумения «Да, — сказал Максвелл, — да, я посредник» Он знал, что запираться нет смысла Каким-то образом Это существо на колесах Проведало про хрустальную планету И про сокровищницу накопленных там знаний Невозможно ему известна назначенная цена Уж не этот ли колесник Пытается купить артефакт В таком случае Сказал мистер Мармадюк Нам следует немедленно Приступить к переговорам И обсудить условия Не забыв при этом Упомянуть И причитающиеся вам комиссионные Боюсь, в настоящее время это невозможно, сказал Максвел Я не знаю условий продажи, видите ли Сначала я должен был найти потенциального покупателя, а уж потом Это не составит ни малейшего затруднения, объявил Колесник Ибо у меня есть сведения, которыми не располагаете вы Мне известны условия продажи «И вы готовы заплатить требуемую цену?» «О, безусловно», — сказал Колесник «На это просто потребуется некоторое время, весьма незначительное Необходимо завершить некую коммерческую операцию По ее заключении мы с вами сможем довести наше дело до конца без хлопот и шума «Единственное, что еще следовало бы установить, как мне представляется, это размеры комиссионных, которые вы заслужили столь безмерно». «Я полагаю, растерянно произнес Максвелл, они должны быть неплохими». «Мы намерены, — заявил мистер Мармадюк, — назначить вас, э -э -э, не сказать ли библиотекарем, — При том движимом имуществе, которое мы приобретаем, предстоит большая работа по разбору и каталогизации указанного имущества. Для этого нам необходимо существо, подобное вам, и мне представляется, что ваши обязанности будут для вас весьма интересными. А что до жалования... «Профессор Максвелл, мы покорно просим вас самого назвать его цифру, а также остальные условия, на которых вы согласитесь занять эту должность». «Мне нужно это обдумать». «О, разумеется, разумеется!» — произнес мистер Мармадьюк. «В делах такого рода небольшое размышление бывает полезным. Вы найдете нас склонными к самой неограниченной щедрости». «Вы меня не поняли», — сказал Максвелл. «Мне нужно будет подумать о самой продаже. Сочту ли я возможным ее устроить?» «Быть может». «Вы сомневаетесь, в том, достойно ли мы приобрести указанное движимое имущество?» «И это тоже, — сказал Максвелл, — профессор Максвелл, — заявил Колесник, — для вас будет несравненно лучше, если вы отбросите свои сомнения. Поверьте, вам не следует испытывать по отношению к нам какие-либо сомнения, ибо мы полны решимости получить то, что вы можете предложить, а потому вы должны охотно и добровольно вести переговоры с нами». «Хочу я этого или нет?» — осведомился Максвелл. «Я?» — сказал мистер Мармадьюк. «Не стал бы выражаться столь прямолинейно. Но вы описали ситуацию весьма исчерпывающим образом». «Ваше положение?» Не дает вам оснований разговаривать подобным тоном, заявил Максвелл Вы не имеете представления о том, какое положение мы занимаем, сказал Колесник Ваши сведения ограничиваются известными вам пределами космоса И вы не можете знать, что лежит за этими пределами В этих словах В том, как они были произнесены, было что-то такое, от чего по спине Максвелла пробежала холодная дрожь, словно в комнату ворвался ледяной вихрь, примчавшийся из неведомых глубин Вселенной.